Но ты не способен на это. Ты лучше умрешь, нежели поддашься обольщением эндема. Он отнял у тебя все. мальчика Хуана, твоего любимца, родину, душевный покой. А ты все еще держишься за свою любовь, за свою веру, ты все еще смеешь надеяться на освобождение, всё еще поджидаешь своего Олимпио. Подавленная горем и скорбью, отданная на произвол алчного Луазона, ты протягиваешь к нему руки с строгительными мольбами, в самом деле ожидая от него помощи. И тут изнемогаешь от отчаяния, обессиленная мольбами и удручённая страданиями. Луазон поднял лежавшую у его ног далорес и отнес ее на постель. Прикасаться своими руками к девушке и обнимать ее было для него давно желанным наслаждением. Далорис лишилась чувств, и он уже надеялся, что она, будучи в обмороке, не почувствует его ласк. Но лишь только он хотел приблизить свои отвратительные губы к ее устам, лишь только его такое прикосновение сделалось смелым. Когда Лоросс в ужасе очнулась от обморока и оттолкнул гнусного Луазона, чтобы тетя же снова упасть в бесчувствие на подушки. В то мгновение, когда доктор, ослепленный своей страстью, хотел снова кинуться к ней, он услыхал вдруг, что сумасшедшие со сторожами возвращаются из сада. Первая встреча Евгении с Наполеоном на охоте в Кемпене. Настал день, назначенный для охоты в Кампиенском лесу, о котором Марни разговаривал с принцем-президентом. В этой веселой охоте участвовали все, находившиеся в то время в Париже, знатнейшие вельможи. Компьен издревле был любимой резиденцией повелителей Франции. Замок, стоявший на опушке леса, был построен Людовиком XV. Наполеон I значительно увеличил его пристройками и в нем же принимал свою вторую супругу Марию Луизу. Он, однако, не любил охоты. Так что только Карл X, собственно, вел ее в компени. Недалеко от Компена лежит город со старой разрушившейся башней, с которой связана интересная страница истории. У этих стен в 1430 году знаменитое Орлеанское дева Попалась в плен бургунцам. Здесь ее войска были осаждены герцогом, и они сделали против него смелую и удачную вылазку. Но когда с наступлением ночи она хотела возвратиться в Кампен, городской комендант, завидуя славе Орлеанской девы, велел опустить решетку, прикрепленную к башне на мосту. И таким образом эта смелая девушка попалась наконец в руки своих врагов. И вот теперь, на охоте в Компьенском лесу, мы видим еще одну неустрашимую девушку, несущуюся на прелестном белом коне, с каком, по-видимому, уже не во власти всадницы, потому что он мчится бешено вперед, и черное бархатное платье прекрасной амазонки так сильно развивается по ветру, что заставляет опасаться какого-нибудь несчастья. Напрасно смелая всадница хватается за двойную узду. Напрасно она кричит, стараясь остановить своего гордого диконесущегося коня. Он так неудержимо мчится на деревья, что без сомнения несчастной амазонке грозит погибель. Но за ней уже гнался молодой красивый всадник, глубоко всадив шпоры в бока коня. И хотя нелегко обогнать диконесущегося скакуна, Но ему удалось наконец опередить наездницу, и соскочив с коня, схватить ее лошадь за узду. Прекрасная всадница, однако, не потеряла присутствие духа, и теперь, когда опасность миновала, смеялась от всей души, между тем как лошадь её, фуркая, стояла рядом с конем молодого всадника, в котором с первого взгляда можно было узнать испанца. Его несколько желтоватый цвет лица, темные глаза и небольшая черная борода. Его резко обозначенные черты выдавали в нем южного жителя. Он еще молод, ловок и, как кажется, очень заинтересован дамой, которую он только что спас от смертельной угрозы. Пока она гордо смеялась, он старался, водя за узду свою лошадь усмирить также из кокона Доньи и пробовал водить его между деревьями. «Очень благодарна вам, принц, воскликнула прекрасная амазонка. Это было ощущение, какого мне еще никогда не приходилось испытывать. Вы необыкновенная наездница, граснение Евгения. Вы такая необыкновенная наездница, что этот случай просто изумил меня. Нечего бояться, мой дорогой принц. Позвольте вам рассказать, как было дело. Вы только прискакали на ту сторону, чтобы увидеться с доном Олимпио Агуада и маркизом Де Монталон, как я, глядя на площадку, где вы встретили благородного дона, опустила поводье, не обращая внимания на моего кабалла. Вдруг, прежде чем я успела снова овладеть поводьями, он сделал несколько скачков и уже мчался вместе со мной. Я пробовала править поводьями, но это всегда такое кроткое животное, как будто позабыло вдруг всякую дрессировку, и бешено несло меня, пока вы мой принц не последовали за мной или спасли меня. Примите искреннюю благодарность, принц. Сегодня я вам обязана своей жизнью, проговорила, улыбаясь своей очаровательной улыбкой всадница.